Глава восемьдесят вторая Светлана Я думала, что с лицом все будет намного хуже, но когда посмотрелась в зеркало, очень удивилась. Косметика почти полностью выдержала мою истерику и практически не размазавшись. Мне пришлось поправить совсем чуть-чуть. Почувствовала, как сердце запело и пустилось в пляс. Улыбнулась своему отражению, вновь поправила прическу, покачала головой. Кажется, еще чуть-чуть и я начну сходить с ума. "Лена, я уже." Владимир заглянул в мой кабинет в обеденный перерыв, с грустью посмотрел на приготовленную вчера пищу и махнул рукой. "Вечером съем. Ты готова?" улыбнулся гость. "Выглядишь потрясающе. Не знал бы, что ты плакала, ни за что бы не подумал." Смущённо отвела взгляд и подошла к нему. "Владимир, куда ты хочешь пойти?" Осталась озадаченной, когда мужчина закатил глаза. Дорогая, запомни, Вова, Вова, поняла? Он ухмыльнулся, резко прижав к себе. Мне будет очень трудно привыкнуть к этому, нахмурилась и затаила дыхание. Я всё ещё не привыкла к столь тесным объятиям. О, это не самое сложное, хитро улыбнулся он, а затем его губы резко накрыли мои. Вздрогнула, но не была способна сопротивляться. Его прикосновения были слишком желанны. Боже, когда я стала такой наивной дурочкой. Владимир. Как же это офигенно, классно. Как же это здорово целовать любимую девушку, где и когда вздумается и больше не думать о том, а ответит ли она взаимностью или отвесит знатную пощёчину. Давно не испытывал такого яркого чувства, которое полностью поглотило меня и потекло по венам. Последний раз такое испытывал в университете, когда по-настоящему влюбился в девушку и даже планировал на ней жениться, пока она не разбила мне сердце. Я тогда поклялся, что больше никогда и ни за что не влюблюсь в представительницу противоположного пола. И не сдержал слова. Светлана стала лучиком света в этом тёмном царстве, и умная, и красивая, и, кажется, насколько сильно влип, я ещё не до конца осознавал. Мы пошли в ту самую кафешку напротив, которую так сильно нахваливал мой отец, и из которой Света несла кофе, который так неудачно вылила на меня. Или удачно? Не обругай я ее тогда, она меня бы не возненавидела и... Влади, запнулась Света. Она сидела напротив, кушала сэндвич и обеспокоенно рассматривала меня. То есть, Вова, блин, делаешь успехи, усмехнулся я. Все в порядке? Ты завис, уставившись на мой нос, договорила она, и я не выдержав, рассмеялся. Задумался, залюбовавшись тобой. Света кивнула. Мой ответ её вполне устроил. Знаешь, очень тяжело называть тебя Вова. Сразу герой детских анекдотов вспоминается. Ты уж извини. Но ну вот никуда без ядкой подколки. Лучше бы тебя вспоминался важный политик, покачал головой. Ну, прости. Ты очень комичный и не похож на важную персону. Усмехнулась девушка, поведя плечом. Один-один, кивнул я. И сегодня ей точно не победить. Я тоже знаю, где смогу наверстать упущенное. А почему тебя назвали в честь дедушки? Твоего отца зовут Аркадий Владимирович и... Она вновь запнулась. Ну все просто, отмахнулся я. Я старший сын и дедушка очень хотел увидеть первенца. Дедушка очень болел, и папа, чтобы его порадовать, назвал меня в его честь. Я ещё немного помню, как деда играл со мной в детстве. К сожалению, он умер, не дожив до моего пятилетия. Тяжело вздохнул. Не хотелось омрачать небольшое свидание столь грустными воспоминаниями. Деда мне это точно не вернёт, а вот настроение подпортит. Света замолчала, поддавшись скорби, а я покачал головой. Даже без улыбки она выглядела привлекательной и милой. Рисковал слехнуться от такого сумасшествия. "Слушай, Света, давай на всё пльнём и проведём этот день вместе". Мне в голову пришла спонтанная и безумная мысль. "К чёрту работу, к чёрту всё. Давай, а? Только ты и я". Света немного замялась, а затем тяжело вздохнув, согласилась.